психолог, бля, ухитрился с маху наступить на больное место. Ну кто же знал? Показалось, сказал он, вернувшись и пряча наган: "Вы посторонам поглядываете, однако". Минут через 40 он увидел с пригорка, как по равнине, кое-где украшенной кучками берёз, что есть моча несётся небольшое бело-жёлтое создание. Моментально узнал косулю. «Вот это уже было неплохое мясо! Куда там белка?» Но нога на такой дистанции бесполезен, и мясо, промчавшись длинными прыжками, исчезло меж сосен в отдаленной паде. За падью вновь потянулась глухомань, сосны, кедры, лиственницы, заросли высоких папоротников. То и дело Мазур, перешедший на сей раз в авангард, налетал на невидимую паутину и торопливо отирал лицо ладонями. Мимолетные липкие прикосновения были противны. Два раза они попадали в полосу гнуса. Трижды переходили мелкие, заросшие кустами ручьи. По одному из них минут десять шлепали босиком, старательно сбивая собак со следа. Правда, Мазур не питал насчет этого трюка особых иллюзий, помнил о маленьком косоглазеньком хозяине лаек. Дерсу-залам, мля, навязался на мою шею. После полудня украдкой поглядывавший на часы доктор стал бросать на Мазура красноречивые взгляды, но тот размеренно шагал, как автомат, притворяясь, что ничего не замечает. Подать голос Егоршин, слава богу, не осмеливался. Один раз открыл, было рот, но перехватил на смешливый взгляд жены и невольно ускорил шаг, гордо выпитив грудь. Федосеев и Стэнли в одном лице. Запала, конечно, хватило ненадолго. Уже минут через десять доктор вновь заскучал, еще и от того, что путь лежал вверх, к вершине поросшего лесом хребта высотой метров шестьсот. Увы, лес оказался густым — И Мазур на сей раз не смог окинуть сверху взором пройденный путь. Здешняя тайга выглядела гораздо более угрюмой, чем всё, встречавшееся прежде. Вдобавок склон, по которому предстояло спускаться, был не только крутой, но ещё и завален буреломом. Судя по виду деревьев, голых как кость и сухих как порох, их повалило ветром давным-давно. Спускаться пришлось замысловатыми зигзагами, Мазур кипел внутренне, ощущая потерю времени, как физическую боль, но винить следовало только себя. То и дело озираясь, он тихо покрикивал «Однаги, смотрите, осторожненько!» Затормозил со всего Маху и повернулся как раз вовремя, чтобы подхватить Вику, чуть не впечатавшуюся в высоченный по грудь Мазуру, поваленный ствол. Вика прижалась к нему, задаваясь, Так беспомощно и охотно, что мазур крякнул, оглянулся. Нет, никто не видел. Старательно кружит меж торчащими сучьями, сказал зачем-то: "Всё нормально". Вика смотрела ему в глаза открыто и преданно, как верная собака. Словно электрическими разрядами от неё прямо-таки било желание немедленно прильнуть. какому-то сильному, способному защитить от любых невзгод. Денная баба, мельком подумал Мазур. И красивые, что ни говори. Пошли, буркнул он. Сучьи в берегитесь, а то моментом шашлык получится. Здесь что, совсем зверей нет? А чего же? сказал Мазур, подавая ей руку, чтобы могла побыстрее перелезть через толстый сук. Просто мы так ломимся, что любой толковый зверь издали слышит и на цыпочках, на мягких лапках сматывается. Ольга с доктором оторвались уже метров на 20. Если, эй, он едва успел её подхватить, получилось так, что на ми крепко прижал к себе и тут же сообразил, что не случайно всё получилось. Нарошно всё разыграла чертовка. Её тело было гибким и сильным. Девочка. Половину колбасы и сыр можешь взять себе без этого, тихо сказал Мазур. Что? Не надо. Всё ты понимаешь. Я тебя и так выведу без демонстрации преданности. Шагай. Вика взглянула на него беспомощно и виновато, пошла вперёд. «Бедная баба!» — повторил про себя Мазур. Перешли протекавший по дну долины ручей, двинулись дальше. Дорога выдалась трудная, и о привале все как-то забыли, а сам Мазур не напоминал. Сосредоточился на преодолении препятствий. Скользкий замшелый ствол, ворох валежника, глубокая яма, промоина... И идти по тайге не так трудно, как скучно. И деревья, и пади, и ручьи, подъёмы, спуски, папоротник и заросли багульника всё это однообразно, как горошина из одного стручка. Нет простора для взгляда, или почти нет. Довольно быстро это начинает угнетать, не на шутку, особенно если вспомнишь, что шагать предстоит ни день и ни два. Наткнулись на малинник. Правда, победнее, чем предыдущий. Мазур дал четверть часа на еду. Когда тронулись в путь, подумал, что человеческий организм все же крайне загадочная штука. Где-нибудь в городе после такого количества съеденной одним махом малины кого-то обязательно прошиб бы по нос. Здесь же ничего подобного. Никто не чихает, хотя ночь все же была не из теплых. Ни у кого живот не расстроило. Он знал от отца... что так у них было на войне, долго находясь под смертью, организм не разменивается на мелкие болячки, приберегая их для более безопасных времен. В 15.00 он решил объявить привал и заодно провести первый урок выживания. Набрал сушняка, развел жаркий, небольшой, не дававший дыма костер, насадил на два прута беличьей тушки и старательно принялся обжаривать. Остальные, рассевшись, кто где, старались на него не смотреть. Правда, когда над полянкой поплыл приятный запах жарёхи, то и дело стали коситься. "Ну вот и всё", сказал Мазур, помахивая в воздухе прутьями с импровизированным шашлыком, чтобы быстрее остудить. "Кушать подано! Садитесь жрать, пожалуйста". Никто не пошевелился. Мазур разломал один из прутьев пополам, так чтобы на каждый обломок пришлось по белки, протянул руки Кольги. Выбирай, милые. Хоть ту, хоть эту. Она возвела глаза к небу, устарательно вздохнула и под суровым взглядом Мазура послушно отщепнула кусочек с задней лапки. Обречённо сунула в рот, пожевала, с усилием проглотила и заключила: могло быть хуже. «Прошу!» — сказал Мазур. Вика взяла свою палочку и вертела в руках. Доктор сидел, глядя перед собой. «Кушайте!» — ласково сказал ему Мазур. «Ложечку за маму, крошечку за папу». «Пахнет-то как, а?» «Вика, покажите пример супругу». «А пахнет и в самом деле приятно», — сказала Вика, явно не горя энтузиазмом. Но мгновенно, усмотрев подходящий случай, подпустить супругу маленькую шпильку. Непривычно, конечно, и принялась жевать. Что до мазура, он свою долю уплёл мгновенно. Там и был это на один прикус. Даже самые мелкие косточки зубами перемолол по-волчьи, чтобы добро не пропадало. Чёрт, а доктор всё ещё вертел таёжный шашлык, С таким видом, словно ему подсунули дерьму на палочки, попыхивая сигаретой, Мазур спокойно ждал. Он видел, что шнур догорает и взрыв близёхонько, но был к этому готов. Да не полезет в глотку, сказал доктор. Мазур аккуратненько загасил окурок, подошёл в развалочку к Егоршину. Тот инстинктивно шарахнулся, забрал у него жеренину и в гробовой тишине преспокойно съел, вытер о куртку руки, пожал плечами. Мне больше досталось. И в следующий раз будет точно так же. А начнешь от упадка сил отставать, а Леха, я тебя не буду ни ждать, ни на себе тащить.